Нина Алексеевна Карасева Нина Карасева посещала бассейн столько, сколько себя помнила. Родителям врачи сказали страшные слова про искривление позвоночника и хронический бронхит. И те ничего не пожалели, чтобы у ребенка всегда был абонемент в бассейн. Так что про правила посещения бассейна Нина знала все досконально. Со временем, конечно, эти правила кардинально изменились, и никто на входе в бассейн не требовал теперь показать мочалку, тапочки для душа и шапочку для плавания. А самое главное, никто не требовал справку от врача. Мол, пациент здоров и никого своим присутствием в бассейне не потревожит. Ни в плане какой-нибудь заразности, ни в плане видимой паршивости. Всем стало наплевать, кто там. Бултыхается в бассейне, и сколько времени он это себе позволяет. Главное, чтобы клиент бумаги подписал, что за вред, который он себе причинит, администрация ответственности не несет. Плавай хоть с утра до вечера, а не полчаса, как было положено в советское время. Полчаса разминка в спортивном зале, а потом полчаса воды. Да и бассейны советских времен тоже кардинально изменились. Стали краше и чище. Не везде, конечно, а только в дорогих элитных фитнес-клубах. Но именно их и посещала теперь регулярно Нина Алексеевна Карасева. Слава богу, финансы ей это позволяли. Однако организм, за долгие годы привыкший к режиму «полчаса разминка, полчаса вода», упорно требовал этой самой разминки. Конечно, можно было бы выбрать какое-нибудь групповое занятие из расписания фитнес-клуба, а после него спокойно следовать в ту самую воду. Но Нина Алексеевна была не в том возрасте и не в той весовой категории, чтобы заниматься акробатическими этюдами под сумасшедшую музыку вместе с учумелыми нимфетками. А кроме того, расписание этих самых групповых занятий не всегда встраивалось в плотный график Нины Алексеевны. Утро понедельника, среды и пятницы было отдано ею спорту. И не стихийное бедствие – ни даже форс-мажорное исчезновение с лица земли самых лучших торговых точек Карасевой не могли повлиять на этот распорядок. Кроме групповых занятий, элитный фитнес-клуб, разумеется, предлагал и услуги тренажерного зала, где Нина Алексеевна вполне могла бы провести с пользой те самые полчаса разминки, причем в любое удобное для нее время. Но она категорически не желала корячиться там под угрюмыми взглядами суровых мужчин, которые становятся тем суровее, чем больший вес они принимают себе на грудь, и не только на грудь. Пришлось взять индивидуального инструктора по аэробике, которая принялась учить Нину Алексеевну все тем же ужимкам и прыжкам под сумасшедшую музыку. Дело кончилось свернутой спиной и скандалом, в результате которого тренера Нине Алексеевне поменяли. Тренер оказался юн и розовощек. Он только что окончил какой-то там фитнес-колледж. Надо же, теперь есть и такое. И быстро усвоил, чего от него хочет клиентка. И к большому удовольствию Нина Алексеевны разработал для нее индивидуальную программу, которая очень сильно напоминала ту самую получасовую разминку советских времен. Через месяц регулярных занятий голову Нины Алексеевны посетила блестящая мысль «А не сэкономить ли?» Голова у Нины Алексеевны всегда работала на зависть окружающим, и, что самое главное, прекрасно умела считать и экономить денежные средства. Нина Алексеевна направилась к директрисе клуба и предложила разработанную тренером для нее разминку назвать «зарядкой» и вставить в клубное расписание в удобное и для клуба, и для Нины Алексеевны время. Директриса внешне походила на маленькую куколку, такая «Барби», Но не длинноногая каланча, как это у Барби теперь принято, а в миниатюре. Маленькая и складненькая, с круглыми щечками, милыми ямочками, огромными голубыми глазами и аккуратным курносым носиком. Эта куколка и сама иногда проводила для клиентов занятия аэробикой под сумасшедшую музыку. Видимо, поэтому она ответила на предложение Нины Алексеевны не свойственным для Барби гомерическим хохотом и сказала, что у нее тут не дом престарелых, а элитный фитнес-клуб. И в ее элитном фитнес-клубе групповые занятия для пожилых людей предусмотрены исключительно в виде лечебной физкультуры. Эти занятия пенсионеры обычно посещают в определенное время, ближе к полудню. То есть, по сути, малепусенькая директриска Нине Алексеевнина хамила, не переставая мило улыбаться. Однако на пожилых людей и пенсионеров Нина Алексеевна даже не подумала обижаться. Уж кто бы говорил. Нина Алексеевна в свои 45 выглядела никак не старше 35. А вот эта, директриска, сморщенным личиком напоминала уже печеное яблочко. Ну, знаете, так обычно при климаксе у женщин лица спекаются, если, конечно, женщины эти ничего для вечной молодости с собой не делают». Безусловно, все остальное у этой девицы тянуло максимум на тридцатник, но рыба-то, как известно, гниет с головы. Вот у Нины Алексеевны голова, дай бог каждому, с лицом гладким и прекрасным, да еще и с мозгами извилистыми. А кроме замечательной головы, Боженька наградил Нину Алексеевну невиданным упорством и настырностью поэтому она решила зайти к злобной карлице, думающей, что она королева аэробики, с другой стороны. Она предложила вставить ежедневную зарядку в расписание пробно, на месяц. И если группа желающих разминаться не наберется, то гарантировала оплату тренеру всех его отработанных за это время часов, даже тех, на которых Нина Алексеевна сама присутствовать не будет. При этом Нина Алексеевна прямо сочилась медом. Она смиренно объясняла, что не только пенсионеры, но и вполне себе работающие граждане не могут так великолепно дрыгаться перед зеркалом, как это делают признанные мастера аэробики. Но родились эти граждане такими неказистыми. Не всем же так повезло с данными, как некоторым. Директриска для порядка поломалась – А потом и согласилась с предложением Нины Алексеевны. Зарядку вставили в расписание, и через три недели на нее уже собиралось человек 8-10, что в элитном фитнес-клубе можно считать аншлагом. Розовощугий-тренер тоже остался доволен, так как за групповое занятие теперь получал больше. Зарядку, к большому удивлению, Нины Алексеевны стали посещать не только такие же, как она, работающие тетки, Ну и пухлые домохозяйки, и какие-то непонятные девицы, которым самое место скакать перед зеркалом под сумасшедшую музыку. Ага, видать, и малолеткам спина дорога. А старый советский комплекс упражнений на все про всё мышцы еще никому не повредил. Было, конечно, интересно, почему вся эта праздная публика припирается в зал ни свет ни заря. Ведь это Нина Алексеевна после тренировки, выпучив глаза, несется к себе в офис – а этим-то чего не спится. После физкультуры Нина Алексеевна словно обретала второе дыхание, и подчиненные это чувствовали, поэтому бегали, как заведенные. Нина Алексеевна Карасева руководила вполне себе не мелкой сетью магазинов строительных товаров. Она не лезла в конкуренцию к таким монстрам, как Максидом или Аби, а скромно подбирала остатки в отдаленных районах, в новостройках города и области. Пока этот огромный и неповоротливый монополист поставит свой дворец из стекла и стали, глядь, Анина Алексеевна уж там подмазала, сям позолотила и установила свой скромный ангарчик желто-зеленого цвета. Так называемое временное сооружение. А где ангарчик, тепленький, там и площадочка крытая, вот вам, товарищи новоселы, и метизы в ассортименте, и для канализации, чего не хватает, Вот и красочки, затирки, плиточка, инструментики. Да все, чего только душе угодно, включая бетонные кольца для колодцев и вагонку для отделки бань. И не надо за всем этим в город или на кольцевую дорогу тащиться. Вот оно, все под боком. Подороже, правда, но время-то тоже ведь чего-то стоит. И бензинчик нынче недешев. Торговая сеть Нины Алексеевны Карасевой поэтому и носила соответствующее название – «Твоя стройка». Кроме того, как вы знаете, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Некоторые ангарчики Карасёвой в качестве временных сооружений существовали уже более 15 лет. Да и в городской конкурентной среде торговцев строительными и хозяйственными товарами она уже как-то притерлась, заняла отведенную ей нишу и стала своей. В дни, когда по утрам у нее не было физкультуры, Нина Алексеевна иногда крутила любовь. Прямо у себя в офисе, в специальной комнате отдыха, что рядом с ее директорским кабинетом. Комнату эту выгородили еще в те времена, когда Нина Алексеевна только начинала раскручивать свой бизнес. Иногда она зарабатывалась допоздна, и ехать домой уже не имело смысла. Поэтому она ночевала на работе. В комнате было все необходимое. И шкаф с набором белья и одежды, и широкий диван, и душевая комната с туалетом. Так чего ж таким хорошим местом не воспользоваться, особенно для любви, большой и чистой? Правда, насчет большой и чистой любви Нина Алексеевна иллюзии уже не питала. Личная жизнь ее не особенно-то и сложилась. Хотя в свое время она вышла замуж за довольно перспективного, очень красивого актера, и все подруги поголовно ей завидовали. С мужем Нина Алексеевна практически рассталась, когда с головой окунулась в этот свой торговый бизнес. И если бы супруг тоже тогда занимался конкретным делом, то, может быть, ничего такого и не случилось бы. Если бы, да кабы. Но у мужа тогда приключился творческий кризис. В театре не платили, кино не снимали, а тут жена вся из себя деловая, деньги зарабатывает – Что ж ему такому распрекрасному актеру театра и кино прикажете делать? Домохозяином становиться, детей нянчить. Надо сказать, что ничего такого Нина Алексеевна от него не требовала. Просила только помочь, мусор вынести до да сына хотя бы из садика забрать. Какое там не царское это дело? Устав от ежедневных истерик, непонятой творческой личности, Нина плюнула, взяла ребенка и поехала к маме в коммунальную квартиру. Мама, как ни странно, этому совсем не обрадовалась. Но Нину назад к мужу не выгнала и стала помогать растить внука. Первым делом, когда у Нины Карасевой завелись деньги, она купила две квартиры в одном доме, одну себе с сыном, другую маме. У мужа со временем, хотя и гораздо позже, чем у Нины, дела все-таки постепенно пошли в гору. И он теперь постоянно мелькал и в разнообразных сериалах, и в отечественных блокбастерах. Даже вел по телевизору некоторые концерты и какую-то программу об истории театра. Официально Нина с мужем все еще были в браке. Кроме того, они поддерживали дружеские отношения, ведь когда у супруга карьера наконец наладилась, он совершенно переменился и стал помогать Нине материально, сына не забывал, оплатил ребенку учебу в университете, отмазал от армии и даже купил ему собственную отдельную квартиру. Так сказать, обеспечил старт. Надо отдать должное. Неплохой такой старт получился. В личную жизнь друг друга супруги не вмешивались. То есть они ею совершенно не интересовались. Наличие штампа о замужестве Нину не беспокоило. Наверное, потому что никто не предлагал ей заменить этот штамп на другой. А известному актеру, скорее всего, быть женатым было просто удобно. Никто к нему с метромониальными намерениями не лез. Иногда, по просьбе мужа, Нина посещала с ним какое-нибудь светское мероприятие. После чего глянцевые журналы дружно печатали на последних страницах их небольшие фотографии с указанием Александр Карасев с супругой. Нина смотрела фильмы с участием мужа, читала о нем в журналах и удивлялась, с какого перепуга женская зрительская аудитория считает его чуть ли не секс-символом. Нет, внешне, конечно, Александр Карасев. Являлся писаным красавцем, и лицом, и фигурой уродился, да и возраст его только украсил, но весьма себе средненькие на взгляд Нины мозги и скверный капризный характер сводили всю эту красоту даже не на нет, а в глубокий минус. Или секс-символу мозги ни к чему. Кстати, о сексе. «Какой уж там секс с Карасевым?» Это если ничего о сексе не знать и выскочить замуж в 20 лет, то тогда это еще можно как-то принять за секс. Иногда в разумную голову у Нины Алексеевны Карасевой даже закрадывалась крамольная мысль, а может быть, муж ее, секс-символ Александр Карасев, и вовсе какой-нибудь нетрадиционный. Ведь не может же быть, чтобы здоровый, красивый мужик, окруженный со всех сторон любвеобильными поклонницами, за все это время не нашел бы себе женщину мечты и не затребовал бы у Нины развода. У самой Нины Алексеевны с момента фактического расставания с супругом, конечно же, бывали разные мужчины. С некоторыми она даже пыталась проживать совместно. Но это все было откровенно не то. Ну, не то и все. Мужчина мечты на горизонте Нины Карасевой упорно не хотел появляться, поэтому сердце успокоилось на ее личном шофере Толике. А что? Личный шофер на той и личной, что всегда под рукой.